Летом 1935 года я попал в Париж на антифашистский конгресс. Там я познакомился с сыном, дочерью и мужем Цветаевой. И как брата полюбил этого обаятельного, тонкого и стойкого человека. Члены семьи Цветаевой настаивали на её возвращении в Россию. Частью в них говорила тоска по родине и симпатии к коммунизму и Советскому Союзу, что Цветаевой не жить в Париже, и она там пропадёт в пустоте без отклика читателей. Цветаева спрашивала: "Что я думаю по этому поводу?" У меня на этот счёт не было определённого мнения я не знал что ей посоветовать и слишком боялся что ей и её замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения